Глава девятая. Рин или Кошмары во сне и наяву. Беспокойные сны, как обычно, пришли ближе к рассвету. Вира, моя огневолосая любовь, убегала по серебряному полю навстречу огромной лиловой луне. Постой! Я, как ребенок, хватался за полу длинного платья, за рукава, но оно ускользало из-под пальцев, словно сотканная из тумана. О том, чтобы коснуться руки, не было и речи. Непостижимым образом Вира всегда оказывалась впереди, и в глубине души я знал, что, как бы быстро не ни бежал, никогда не догоню ее. Но в этот раз боги проявили снисхождение, не иначе. Я неожиданно легко обхватил ее за талию и потянул на себя. Мы упали на колосящуюся траву, и я приподнялся на локтях, над хрупким и желанным телом, попалась. Моя добыча начала шутливо уворачиваться, и я завел тонкие запястья за голову. В какой-то момент стало понятно, что частое дыхание вызвано не только нашей потасовкой. Алые губы приоткрылись, руки больше не требовалось удерживать. Напрасно я так считал. Вера не сильно толкнула меня в грудь, заставляя перекатиться на бок и на спину, Вместе с ней, так что теперь она восседала надо мной с видом победителя, который положил соперника на обе лопатки. Нам обоим нравились эти игры, потому что каждый получал свой приз. Я притянул ее ближе. С губ почти сорвалось родное имя, но вот я перевел взгляд от шнуровки платья, ставшего от чего-то серым и грубым на лицо. Лицо Донари Картера. Бледное лицо северянки с упрямыми голубыми глазами и белыми вихрями волос, что накрыли нас шалью. Похоже, я впервые в жизни закричал во сне. — Рин! Рин! — сестра стояла у изголовья с полупустым кувшином. — Я уж думала зелье применять. Ты скоро совсем себя загубишь. Помяни мое слово. Проморгавшись, я почувствовал себя мокрой собакой. Струйки воды стекали с волос, воротник ночного платья и неприятно охладили шею. Корра! прорычал подстать своему нелицеприятному сравнению. Разум, конечно, понимал, что сестра ни в чем не виновата, и я должен быть благодарен за помощь, но злость бурлила, как кипящий котел. «Как ни старайся, не уймешь, пока сам не остынет». Как я мог увидеть во сне эту северную гордячку, да еще вместо Виры? Может, не так сестра и не права насчет последствий моей бессонницы? Остыл я только к завтраку, после горячей ванны и утреннего туалета, и до тех пор кора благоразумно не попадалась на глаза. Что уж говорить о немногочисленной прислуге в лице поварихи и горничной. Кем же я стал? Пришло внезапное озарение, что даже самый близкий человек посматривает с опаской, Настало время все изменить, и начать придется с серьезного разговора. Я вернулся в гостиную, куда более скромную, чем была в нашем фамильном доме шесть лет назад. Вместо шелковых обоев – камень и деревянные балки, вместо мягких ковров – соломенной циновки. Разве что подсвечники и столовое серебро сестра всегда возила с собой с места на место, пока мы искали донари. Большую часть семейного состояния я истратил в глупых поисках. Сестра осталась старой девой даже по меркам прогрессивной столицы, что уж говорить о провинциальном Оренгаре. Боги любят шутить. Сначала я не застал Донари дома на севере, а потом выяснилось, что гнался за химерой. Через всю империю, шесть лет пущенных к хару под хвост. Скажи, Кора, ты не скучаешь по нашему дому? Я сел за грубо сколоченный стол. Вспоминая другой, гораздо более изысканный, святыми ножками и покрытый лаком. Каково было сестре отказаться от привычной обстановки, от поклонников, от друзей? Избавившись от наваждения с поиском, я словно прозрел и, наконец, видел вполне понятные очевидные вещи. Нет, не так. Они до боли резали глаза. — Конечно. Сестра так меланхолично сделала глоток, что было ясно. Она воспринимает мой вопрос как очередное чудачество. На столице не так уж плоха. Я бы не отказалась прикупить домик в среднем городе. Ты давно это знаешь. Зато моя бедная сестра не знала, что наших средств едва хватит на квартиру. Впрочем, пусть будет квартира для начала. Кора вытерпела достаточно, чтобы больше не морщиться от сточных канав и наслаждаться трубопроводом. Видеть небо голубым, а не задымленным сотнями печей, гулять в парках и работать она больше не должна. Дома Кора состояла в женском клубе для местных аристократок, основанном почтенной супругой городского наместника. А из-за меня ей пришлось стоять за прилавком. Пожалуй, о своем происхождении сестре напоминала только приставка «Вэй» к имени рода. Фамилии, как тут говорят. — Давай купим. Можешь прямо сегодня нанести визит знакомому маклеру, если хочешь. Кара поперхнулась. <coughs> — Мерин, тебя что, твоя тварь покусала? Тварью она беззлобно называла горшочек с плотоядной артисией. Артишей, моим молчаливым и всему внимающим собеседником в особо мерзкие вечера. — Нет, просто я многое осознал. — И поэтому проснулся от кошмара? Сестра не удержалась от шпильки, но я ее не винил. — Прости, ты действительно хочешь уехать отсюда? Широко распахнутыми глазами, полными надежды, Кора напомнила ту юную девушку, какой она была до отъезда из Оренгарда. Годы со мной выковали ей прочную броню и снабдили острым язычком. Так непривычно видеть ее прежнюю. Хочу больше всего на свете. — Рин... Моя дорогая сестра вернулась с привычной язвительностью и недоверчивостью. Или ты расскажешь, какое чудо тебя сподвигло на это решение, или я больше не буду делать твой любимый кофе. Ты знала, как на меня надавить. Я примирительно поднял руки. Дознавательная служба лишилась ценного кадра в твоем лице. На самом деле все просто. Я узнал, что Донари Картера ни при чем. Вот и все. Расписался в собственных ошибках. Ошибках ценой в шесть лет. Только бы сестра не начала расспрашивать, как именно я добыл информацию. Ты уверен? Взгляд с прищуром сканировал. Изучал на предмет розыгрыша, либо слабоумия. Не обнаружив ничего из перечисленного, Кора вскочила из-за стола и бросилась мне на шею. Слуг она не смущалась, хотя бы потому, что смущаться было некого. Кухарка с горничной числились приходящей прислугой и жили по соседству. — Как Дана? — Абсолютно. И не будем об этом. Неизвестно, что бы ответила сестра и к чему мог привести разговор, если бы не стук в дверь. Я впервые возблагодарил наглых клиентов, имеющих привычку стучаться к хозяевам, когда лавка закрыта. Пойду открою. Маленькая прихожая, пародия на просторный холл в нашем старом доме. Едва могла вместить более трех человек на дистанции, предписываемой приличиями, а когда я увидел, кто стоит на пороге, то пожелал бы вместо прихожей дворцовый зал. «Доброго утра, Лиронна. Чем обязан?» Я вышел на крыльцо и прикрыл дверь за собой. Не хватало еще, чтобы сестра увидела. А что до горожан? Да их мнения, не было никакого дела. Донари выдавила дежурные приветствия и умолкла. В руках она теребила концы длинной серой шали. На поясе висела кожаная сумка-мешок, удобная для переноски ингредиентов. Выглядела знахарка как всегда, но глаз от чего-то особенно остро подмечал детали. Не иначе, как на прощание, но лучше бы забыть навеки. Она была ходячим напоминанием о позоре, лишениях и старой беде. Не думал, что вы захотите моего общества так скоро. Язвительности в моем голосе позавидовала бы даже Кора. Как знать, вдруг Дана пришла с местью за вытерпленное по ошибке. Я бы не стал исключать такой вариант. Если бы не чрезвычайное обстоятельство, и ноги моей не было бы здесь. На игру не похоже, но я все равно оставался на стороже. Резкие движения и добелизны сжатые кулаки выдавали борьбу с собой. Даже пояснять не стоило. Охотно верю. Я окинул ее взглядом еще раз. Что такого могло произойти, чтобы Донари, эта гордая мышь Данари, пошла на поклон ко мне? Если не для того, чтобы разукрасить мою физиономию очередной кислотой. «Умирает человек». Она смотрела с вызовом, будто по меньшей мере я виновен в проблемах ее клиента. Корни флори должны были сработать, но ничего. Не получилось. И вы полагаете, что я должен сварить зелье за вас? Я во многом был неправ, но не перекладывайте на меня ответственность за вашу некомпетентность. Да отсохнет ваш язык! Донари дернулась, будто собиралась немедленно уйти, и лишь обязательства ее удержали. Я готовила усилитель для нейтрализатора. Запах, цвет и консистенция были в пределах нормы. На утро же получилось вот это. Она извлекла из поясной сумки небольшую баночку с грязно-серым содержимым. И все же, как я, причастен к вашим профессиональным неудачам. Знать бы еще, какое именно зелье она готовила. Против воли во мне взыграл спортивный интерес. — Уж я-то точно справлюсь, и мой результат не будет напоминать болотную тину с песком. — Корвиус Флори мог храниться в ненадлежащих условиях, — заявила нахалка. Я сделал вдох-выдох про себя, чтобы не придушить ее на месте, и выхватил банку, стараясь не прикоснуться к рукам Донари. — Рецепт у вас? Будто опасаясь, что я передумаю, северянка поспешно извлекла из-за пояса свернутую бумагу, Посмотрю, что можно сделать. А теперь уходите. А то я за себя не ручаюсь.